Не только нет денег, но ему и не откуда их получить. Я давно привык ко всяким слухам о нашем обществе настолько, что я их почти не опровергаю. Но на этот раз они были особого рода. Они были определённые и обстоятельные. Я услышал, что я поборол моё предубеждение против займов и почти ежедневно со шляпой в руке клянчу деньги на Уолл-стрит. Слух шёл ещё дальше.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 Но по всей стране производственные цены ускользали от всякого расчёта. Рабочие, несмотря на повышенную плату, производили всё меньше и меньше. Поставщики сырья упорно не желали снизиться до земли со своими ценами. Эти явные признаки приближающейся грозы оставались, по-видимому, совершенно незамеченными. В июне наша торговля начала ослабевать. С июля по сентябрь она падала всё больше.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 что не имело отношения к автомобильному производству. Единственная в данный момент подлежащая выплате сумма была семь миллионов долларов. Добровольный платеж нашим рабочим. Здесь, правда, не было обязательства, но мы хотели уплатить деньги к первому января. Мы взяли их поэтому из наших наличных средств. По всей Америке мы содержим тридцать пять филиальных отделений, все монтажные фабрики.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 чтобы удовлетворить потребность местных жителей. Наши филиальные учреждения снабжали различных торговцев, согласно их годовому потреблению, примерно на один месяц. Торговцы старались поэтому во всю. К концу мая мы созвали нашу основную организацию в составе около десяти тысяч человек, в большинстве начальников мастерских, их помощников и руководителей групп.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 Отныне мы пользовались девятью человеками на автомобиль. Это не значило, конечно, что из пятнадцати человек шесть потеряли место. Они только перестали быть в тягость производству. Понижение цен мы провели в жизнь. Наш канторский персонал был сокращен наполовину, и лишившимся мест была предложена лучшая работа на фабриках. Большинство согласилось. Мы упрозднили все журналы нарядов. И все виды статистики, не относящиеся непосредственно к производству, мы собирали горы статистических сведений единственного потому, что они были интересны. Но статистикой не построишь автомобиля, и она была упрознена. Мы сократили нашу телефонную сеть на шестьдесят процентов. На предприятиях нуждаются в телефоне только сравнительно немногое отделы. Прежде почти на пять рабочих.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 а исключительно устранением излишнего достигнуть так называемого невозможного понижения цен. Самым важным, однако, было то, что мы открыли новый способ тратить меньше денег в предприятиях путем ускорения оборота. Для этого нам понадобилась Детройт-Таледа-Айрантонская железная дорога, и мы купили ее. Железная дорога играла большую роль в нашей системе экономии.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 До сих пор у нас имелось запасов на складе на сумму около шестидесяти миллионов долларов для того, чтобы обеспечить непрерывность производства. Так как мы сократили время на одну треть, то у нас освободилось двадцать миллионов долларов, что обусловило сбережение процентов в одну целую две десятых миллиона ежегодно, включая инвентарь. Нам удалось извлечь сбережений примерно на восемь миллионов долларов.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 Сумму я разделяю следующим образом: имевшиеся в распоряжении наличные средства к первому января двадцать миллионов долларов, имеющееся в распоряжении имущества, превращенное в наличные деньги с первого января по первое апреля двадцать четыре миллиона семьсот тысяч долларов, деньги, полученные благодаря ускоренной перевозке готовых изделий двадцать восемь миллионов долларов. Заграничное имущество – три миллиона долларов, продажа побочных продуктов – три миллиона семьсот тысяч долларов, продажа военных займов – семь миллионов девятьсот тысяч долларов и того – восемьдесят семь миллионов триста тысяч долларов. Я рассказал все это дело не ради него самого, а для того, чтобы показать, каким образом предприятие может помочь себе.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 Даёт ли существующая система максимум пользы большинству народа? Никакая финансовая система не может быть признана хорошей, раз она особенно покровительствует одному особому классу производителей. Поэтому исследуем: нельзя ли сломить власть, которая покоятся не на производстве ценностей? Я того мнения, что способы производства нашей страны настолько изменились.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 Это одно из полезнейших изобретений человечества, и когда они исполняют свое назначение, они не приносят никакого ущерба, а только помощь. Но деньги должны были бы всегда оставаться деньгами. Метр имеет сто сантиметров, но когда же доллар бывает долларом? Если бы угольный торговец стал менять вес центнера или молочник вместимость литра, а метр был бы сегодня сто десять? А завтра восемьдесят сантиметров длиной оккультическое явление, которое объясняется многими как биржовая необходимость, то народ мгновенно позаботился бы об устранении этого. Какой же смысл выпивать о дешевых деньгах или об обесцененных деньгах, если стоцентовый доллар сегодня превращается в шестьдесят пятицентовый, завтра в пятидесятицентовый, а послезавтра в сорока семицентовый?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 в их отношении к человечеству. Давайте посмотрим, возможно ли найти лучший выход из ситуации.